Началась и открытая борьба определенных групп раскольников. В 1668 году монахи Соловецкого монастыря восстали против правительства в защиту старой веры. Их бунт был подавлен стрельцами только через шесть лет. Позднее антиправительственные настроения распространились среди самих стрельцов, Группы староверов вместе с капитонами стремились защитить свои идеи. К 1680 году ремесленниками и подьячами, преимущественно капитонами, в Москве был сформирован тайный кружок религиозной и политической оппозиции. Было составлено воззвание, призывающее народ к восстанию. 6 января 1681 года член кружка Герасим, подьячий, лишенный чина за ересь, взобрался на колокольню Кремля и оттуда сбросил воззвание людям, наполняющим площадь внизу. Его немедленно схватили и допросили. Под пыткой он упомянул имена некоторых своих сообщников. Последовали новые аресты. Чтение 1880 47-й год, номер 5, страницы 71-72. Заговор подавили, однако его цели, вне всякого сомнения, вдохновили немало людей, поскольку его можно считать первопричиной стрелецких мятежей 1682 года. Главка Глава 2. Заметную роль в различных формах раскольнического брожения в тот период играли иступленные фанатики, известные под названием «божьи люди» или «христы». Позднее в устах людей, не принадлежащих к этому движению, их название превратилось в «хлысты». Движение в целом называли «хлыстовством». О Христах, Хлыстах, смотрите, Мельников, Печерский, полное собрание сочинений, том 6, страницы 251-361, милюков очерки, том 2, часть 1, страницы 116-120, Юзов, русские диссиденты, страницы 174-177. Хлысты считали своим непосредственным основателем и пророком некоего Данилу Филиппова, жившего в середине XVII века. Он, говорят, был беглым солдатом, беспоповцем, человеком, не признававшим священников. Впоследствии так называли целые направления старообрядчества И учеником капитона, тоже беспоповца. Полагают, что Данила был образован и имел много старых, до Никонианских книг. Согласно хлыстовским представлениям, пророки существовали среди них задолго до появления Данилы Филиппова. По легенде, божьи люди сражались против татар Мамая на Куликовом поле 1380 год, и татары отрубили голову их пророку того времени Аверьяну. Хлыстов было немного, и они не вмешивались в политику. Более того, большинство из них старалось не порвать открыто с православной церковью. Они посещали церковные службы и даже принимали причастие. Вероятно, именно по этой причине правительство и церковные власти сначала не обращали на них внимания. О них не существует никаких официальных записей XVII века. В любом случае, ничего не сохранилось. Первое упоминание о хлыстах в известных нам источниках «Краткое описание хлыстовщины» образованного митрополита Дмитрия Ростовского в его работе о староверах, написанной в 1708-1909 годах. Дмитрий Ростовский. Розыск. Страница 598-600. Из-за недостатка внешней информации того времени о хлыстах в XVII веке, все, что мы знаем о них в тот период, по крупицам собрано, очевидно, из их гимнов и традиций, которые были записаны в XVIII и XIX веках, однако некоторые, без сомнения, сложились в XVII веке. Хлысты не признавали достоверными ни старые, да ни каньянские, ни новые, никонианские церковные книги. Единственным авторитетом для них было откровение Святого Духа – книга «Голубиная». Книга «Голубиная» и книга «Глубинная»